Глава 17. Над тихой водой. Еще в 1974 году, в преддверии 30-летия Дня Победы, в ЦК задумали создать масштабное кинополотно о Великой Отечественной, чтобы и послевоенному поколению показать, как было и фронтовиков почтить, и миру напомнить. Выбор режиссера был очевиден. Получивший за экранизацию «Войны и мира» премию «Оскар» всемирно прославленный Сергей Бондарчук. У Министерства обороны возникла идея экранизировать подобающие дате маршальские мемуары, но для Бондарчука не менее очевиден был выбор литературной основы. Они сражались за Родину. В ЦК спорить не стали. Бондарчук и Шолухов, Что лучшего желать в такой юбилей? Съемки начались в конце мая, а 10 июня 1974 года Бондарчук привез в станицу Вешенскую целую делегацию Помимо партийного сопровождающего, директора и оператора картины, с ним нагренули актеры Иван Лапиков, Юрий Никулин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков и Василий Шукшин. Все они уже были, причем без проб утверждены на роли и успели отыграть в нескольких эпизодах. Актеры ждали от Шолухова доброго напутствия. Но был один человек, который хотел большего – Шукшин. Прозу Шукшина Шолухов читал и к нему присматривался – Шукшину шел 45-й год. Шолохову в те летние дни, когда происходили события, описанные в романе «Они сражались за родину», было 37. Но странным образом получилось так, что Шолохов превосходил Шукшина по возрасту не только сейчас, в своей без малого 70, но даже в те 37, ведь к тому времени он был автором «Тихого дона» и еще двух томов высочайшего уровня прозы. Шукшин все острее мучился неразборчивой гонкой своей жизни и вглядывался теперь в Шолохова, словно пытаясь понять, как он успел еще тогда, к середине войны, не достигнув сорока, сделать то, что Шукшин, надрываясь, все не мог успеть сказать непререкаемое слово без скидок на что бы то ни было. Он ехал к Шолохову напряженно, волнительно, с несколькими огромными вопросами. При этом надо понимать, кто такой был Шукшин к 1974 году. Народный любимец всея Руси, обладавший беспримерной, не меньше, чем у Высоцкого, популярностью и узнаваемостью, снявшийся в 25 фильмах, сам как режиссер, снявший 5 полноценных картин, он был автором «Калины Красной», вышедшей в прошлом 1973 году. Фильм стал абсолютным лидером проката. Его посмотрели свыше 60 миллионов человек. Как автора нескольких книг прозы Шукшина самого экранизировали, Был уже фильм «Конец Любавиных» по его роману Любавина, написанному под безусловным влиянием шолоховских романов. Как, впрочем, по факту весь жанр советского эпоса, от «Вечного зова» Анатолия Иванова и цикла «Пряслины» Федора Абрамова до канунов Василия Белова и трилогии «Судьба. Имя твое. Отречение» Петра Проскурина. Имя Шукшина прочно стояло в ряду ведущих почвенников – Главным делом своей жизни он видел экранизацию второго своего романа «Я пришел дать вам волю», посвященного Степану Разину. Георгий Бурков вспоминал, что Шукшин надеялся на отдельную встречу, готовился к ней. Он как бы хотел что-то вроде благословения, чтобы Шолохов какое-то слово заветное ему сказал с глазу на глаз. О чем он хотел сказать, спросить, едва ли Шукшин сам знал до конца. О надорвавшемся в катастрофах столетия русском народе. Он уже готовился к съемкам своего разина и, конечно же, хотел говорить о нем, правдолюбце, который взыскует лучшей доли для всех, а в ответ его ломает государство, клянет казенная церковь, но народ при этом своего героя помнит и поет о нем песни столетие столетия в столетие. Шукшин, конечно, болел темой донского казачества, которое он, выросший в Сибири, знал плохо, додумывал по ходу написания романа, интуитивно угадывая суть происходящего и путаясь в этнографии. Казаки у Шукшина изъяснялись сибирским языком, ходили по какой-то особой земле, где едва угадывалась Донская степь, но для тех задач, что он себе ставил, это, быть может, и не имело определяющего значения. Он, рискуя быть обвиненным в богохульстве, видел своего подобием Христа, который осмысленно шел на Голгофу. Исходство и различия Шукшинского Разина и Шолоховского Мелехова очевидны. Оба героя настояны на одном, бесстрашном неистовом поиске правды. Но Мелехов сомневается, а Шукшинский Разин с какого-то дня уже нет от того, что позвавший за собой людей уже не имеет на это права. Оба мучаются на своих путях, грешая и оступаясь, и страшная рана у обоих разрастается ровно посередине души. Помимо этого, роднило Шукшина и Шолохова природное знание русской смеховой культуры. Пересмешничество порой весьма жесткое. Бондарчук очень точно выбрал Шукшина на роль Лопахина, видя в его характере затаенное скоморошество, которое могло перейти то в припадок бешенства, то в приступ невыносимой жалости ко всему сущему. Будучи сибиряком по роду, Шукшин был по-южному резок, вспыльчив. Его гибельный загул был в чем-то казачьим, безоглядным, как лихое мелеховское пьянство посреди войны. Едва ли Шукшин хотел услышать конкретные ответы, но точно ждал отклика на то, что у него болело. Однако не мог же он этой болью делиться при всех. В присутствии съемочной группы нельзя было затеять разговор о Разине. Товарищи решат, что Вася тянет одеяло на себя, да и Бондарчуку, может, не понравится. За другим же приехали при том, что сам Бондарчук, оставив актеров в гостинице, с утра ушел к Шолухову и проговорил с ним несколько часов. Бурков прав, Шукшин сильно надеялся, что Шолухов уделит ему отдельное время. В жаркий донской полдень Михаил Александрович и Мария Петровна встретили артистов во дворе, разглядывая их, словно Тарас Бульба с женой, вернувшихся с учебы Остапа и Андрея. Перешли за стол... Закусить, чем Бог послал, без особых излишеств, но по предложили. Мария Петровна вспоминала про Шукшина. Он ничего не ел, не пился, смотрел на Михаила Александровича. Василия Макарча не унизили вопросом, от чего он не выпивает и не имеет аппетита. Шолухов сам шепнул жене, что у него язва желудка и подносить ему не надо. Шукшин расслышал его, это по-хорошему удивило. Удивляться тут, впрочем, было нечему. Шолохова наверняка заранее предупредил Бондарчук, боявшийся, что Шукшин сорвется и запьет. Тем не менее, Шукшин был тронут, а здоровье всех остальных гостей Шолохов заботы не выказывал. Внешне все происходило и шумно, и доброжелательно, и весело. Но Шукшин упрямо ждал, что когда знакомительная часть, а затем и развлекательная, закончится, тогда, может, найдется минутка для него, его отведут для беседы. Он же имел на это право, разве нет? Он же не просто артист был, хоть и почти самый молодой, на войну не поспевший, рядом с воевавшими Бондарчуковым, Лапиковым, Никулиным. Зато он был свой, брат, литератор, знавший вес русского слова. Компания, посидев во дворе, спустилась к Дону, там погуляли, вернулись обратно. Несколько сохранившихся фотографий того дня показывает, как внимательно, почти ласково смотрит Шолохов на Шукшина. Как собрано, с затаенным ожиданием, Шукшин вглядывается в шолоховские глаза, в его облик, все, что нужно было сказать о предстоящей артистам и съемочной команде работе, Шолохов сказал коротко и предельно весомо, как умел он один. «Как снимать?» — спросили. «Не отступайте от правды», — ответил. «Можно взять это на вооружение?» — сразу привычной своей скороговоркой спросил Шукшин. Для него слово «правда» имело значение абсолютное. «Показывайте все, как было», — спокойно повторил Шолохов. «Все, как было?» — с нажимом переспросил Шукшин. Шолохов... Понимал все эти акценты, конечно. «Все», — повторил, и удивительно точно пояснил, — победа-то наша. Ближе к вечеру началось большое застолье. Понимая, что отдельной беседы может и не случиться, Шуршин взял слово. Разговор после актерских баек Никулина и дружного хохота собравшихся завел неожиданно и жесткий. «Мы с вами распустили нацию», — сказал. «Теперь предстоит тяжелый труд собрать ее заново. Веские слова свои произносил, глядя в стол, чтобы не сбиться. «Собрать нацию гораздо сложнее, чем распустить». Стесняясь и чуть путаясь, говорил про то, что русский мужик вымирает, что его надо сберечь, что все держится на нем. Когда Шукшин закончил, воцарилось молчание на грани нехорошего удивления. «Что ж ты, Вася, затеял такую тему посреди праздника?» Но Шолохов все понял, паузу сбил, сам поднял рюмку и, улыбаясь, негромко произнес. «За Васю Шукшина!» Собиратели земли русской. Все вздохнули с облегчением, задвигали стульями, заговорили, уходя от поднятой темы подальше. Шукшин тяжело сел, по-прежнему смотрел на скатерть, рюмку, не пригубив, поставил. Рядом остывала все та же полная нетронутая тарелка с вешинскими яствами. Шолохов подошел к нему, видя, что гость нуждается в успокоении, мягко пошутил. Ну, Вася, приеду в Москву, я у тебя и чаю не выпью. Шукшин поднял глаза, улыбнулся, все-таки выделил его Шолохов. Все-таки знает он, что нужен разговор, раз про приезд в гости заговорил. Пусть даже и не приедет никогда, но ведь пообещал же. Мог бы, надеялся Шукшин, хотя бы в эту минуту отозвать его в сторонку договорить, но нет, и тут не стал. Василий Макарович утешился, разговорившись за перекуром с Михаилом Михайловичем, старшим сыном. Они сразу нашли общий язык, даже о встрече договорились, посмотреть места для будущего фильма про Разина. Так и вечер настал. Пришла пора прощаться. Бурков вспоминал, что первые часы по возвращении в гостиницу Шукшин был раздражен, обижен и бескуражен. Он не мог признаться, что сердился на Шолоховское невнимание, и потому в шукшинской самоецкой манере ругал сам себя, что заранее сказал Буркову о желании поговорить с Шолоховым. А Бурков видел, что так и не поговорили, и стал свидетелем Шукшинской, что ли, слабости, И за этот посреди веселья тост тоже очень злился на себя. Бог весть, какие мысли могли тогда в надсадной душе Шукшина пронестись. Вскоре он в интервью газете «Правда» признается, что к Шолохову отношение у него было уже не такое, как в юности, когда впервые потрясенно читал его. Столичная среда выправила лукаво, подкорректировала прежние чувства. В московской либеральной среде любить Шолохова давно стало дурным тоном. Шукшин, ведь заявившись в Москву, начинал публиковаться в октябре у Всеволода Кочетова со всеми вытекающими. Кочетов взял самородка в оборот, выбил ему квартиру, втайне надеясь, что станет Вася еще одним бойцом на образующемся фронте внутренней борьбы. Но Вася, поглядев по сторонам, решил в эти игры не играть и ушел в либеральный новый мир. А потом не безумелости держался посередке между либеральной и русской партиями, резонно для себя решив, работа важнее ваших схваток. Однако уши не заткнешь, вода камень точит, и на донышке души сидела не раз слышанная, исписавшийся старик этот Шолохов, диссидентов травил, пражскую весну давил, может, и были у него заслуги, да сплыли давно. Конечно, в интервью корреспонденту правды Шукшин поведать о таком во всех подробностях не мог, но и по сказанному им все ясно. До этого у меня было представление о Шолохове, только по рассказам разных людей, актеров и писателей, по разговорам в клубах, компаниях, в гостях. А это упрощало его, или, вернее сказать, создало у меня неточное представление о нем. В клубах, в гостях. Чуть более внятно Шукшин пояснил в другом же разговоре на ту же тему. Я немножечко от знакомства с писателями более низкого ранга, так скажем, представление писателей наладил несколько суетливое. Упрощение шло из устной информации, которая получалась с разных сторон. Стоит задуматься, эта ситуация сложилась уже после получения Шолоховым Нобелевской премии. После выхода дюжины получивших всенародное признание экранизаций, последняя из них в лазуревой степи появилась в 1971 году, сложилась тогда, когда в библиотеках Шолохов по-прежнему оставался самым востребованным писателем страны, когда безоглядная народная любовь к нему была очевидна и полноводна. И несмотря на все это он уже был десакрализован новыми властителями Дум. Они сумели посеять зерна сомнения даже в Шукшине, и Василий Белов тоже признавался, что перестал на какое-то время Шолухову верить. Надолго переживший и Шукшина, и Шолохова Белов, нисколько не скрываясь, сообщит о своих настроениях тех лет в книге «Тяжесть креста». «Нельзя забывать, что евреи с помощью демагогии энергично и постоянно внушили нам ложные представления о Шолохове. Ядовитая мысль о плагиате, запущенной определенными силами и поддержанная Солженицыным, посещала иногда и мою грешную голову. Я был в легкой оппозиции к современному классику. А они ведь честнейшими из честнейших были, Василий Макарчи, и Василий Иванович. Русские люди осознающие подоплеку всей этой для народных масс почти незримой борьбы. Пишут порой, что Шукшин не мог знать про версию о плагиате, западная пресса была для него недоступна, а в советской не писали. Да все он знал. В клубах и в гостях ему рассказали давно. Вася Белов, вдруг закадычный, тот мог поделиться. Еще в 1967 году виднейший шестидесятник Андрей Вознесенский сочинил четверостишие «Сверхклассик и собрат, стыдитесь, дорогой, чужой роман содрал, не мог содрать второй». Сам Вознесенский уверял, что это про Василия Ажаева написано, но, как водится, все перемигивались. Мы-то знаем, кому на самом деле посвящено сие. Железный занавес только называется так страшно. На самом же деле советские литературные звезды не вылезали из-за границ, а там первым делом шли в книжные эмигрантские лавки, изданную с подачи Солженицына брошюру все, кто желал, уже прочли. Содержание ее в пересказах распространялось на бешеных скоростях. И вот сейчас, проведя день с Шолоховым, Шукшин остался со своими мыслями один на один. Он пересобрал минуту за минутой все, что видел и слышал в станице Вешинской, и преодолел обиду. И вдруг неожиданно для себя самого понял, что такое Шолохов и что такое он сам на фоне Шолохова. Шукшин словно бы явился к отшельнику за советом, но, поделившись мукой, в ответ получил, казалось, совсем малые и почти случайные слова. Однако, когда схлынула первая стыдная волна разочарования, вдруг пришло понимание, ведь все же ясно, все ясно, как никогда за всю прежнюю жизнь не было. Ничего не сказав, Шолохов сказал Шукшину все. Встреча с Шолоховым потрясла Шукшина. Он, маловер, подумал, что уехал оттуда пустым, а оказался преисполненным. Ничего подобного с ним раньше не случалось. Он всем дорогим людям успел про это рассказать. Видно было, что у него жарко кипит в сердце, что он желает этим озарением поделиться. Юрию Никулину сказал, хотя вроде тот и сам все видел. Интересный он дядька. Ой, какой интересный. Ты не представляешь, сколько мне дала встреча с ним. Я ведь всю жизнь по-новому переосмыслил. У нас много суеты и пустоты. Суетимся мы, суетимся. А Шолохов — это серьезно, это на всю жизнь. Земляк Алексей Иванин вспоминал. Вдруг Василий Макарович как прорвало. Знаешь, Леша, впервые я встретился с настоящим писателем. И каким писателем? Вон сколько ему лет, а он как орел степной, сильный, величавый и поднятая целина, и тихий дон, какое-то все монолит, и будто приросли к нему плоть от плоти его. Вот закончу работу здесь, сниму своего Степана, и надо писать что-то большое, настоящее. В интервью «Правде» сказал Шолохов перевернул меня. Он мне внушил не словами, а присутствием своим в Вешинской и в литературе, что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, Где можно глубоко осмыслить судьбу народа? Шолохов открылся мне в его реальном земном свете, в объективном, естественном, правдивом свете труженика в литературе. Еще сказал, горько признаваясь, в самом больном для него: кино искусство скоротечное, а литература вечное искусство. Надо выбирать. Для меня это проблема режиссер или писатель? За эту прежнюю неопределенность свою придется расплачиваться, и не знаю еще чем. И далее. Кино — соблазнительное занятие, но проходят годы, и новая техника сметает все с белых экранов. А Шолоховская проза твердо стоит, тут ничего не скажешь. Стоит и живет, и кино вертится вокруг нее. Сколько экранизаций произведений Шолохова, боже мой, а Шолохов один. И еще... Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве все второстепенное опутало меня. Он предстал передо мной реальным земным светом правды. Земным светом правды. Шолохов за несколько часов обесценил все то, что годами нашептывали Шукшину в московских гостинах, в редакциях, в ночных купе за разговорами, все эти бородатые версии – пражские слезы, вранье ухмылки, все полетело к чертям. Шукшин сам глаза имел, сам был духовидец. Он понял даже больше, чем хотел. «Я растрачиваю свое время, а жизнь проходит мимо. Нет, не буду больше его растрачивать. Это решение я принял, уходя от Шолохова, и не думаю от него отказываться. Именно после встречи с Шолоховым в его доме я сам твердо решил вернусь в сростки». С Ростки, то место в Сибири, где Шукшин родился. Шолохов весомое подтверждение того, что писатель не должен, не может избегать дней и атмосферы своего детства. Так подбил итог. Василий Белов вспоминал, встреча с Шолоховым просто доконала его. Вот в ком истина. Спокоен, велик, знает, как надо жить. Не обращает внимания ни на какие собачьи тявканья. Он вернулся с Дона совсем с другим настроением. Шукшин решил так. Закончу съемки в фильме «Они сражались за родину», потом «Разин», потом «Еще раз к Шолохову заеду», он позвал, а потом в сростки и все, писать. Ему оставалось жить без малого четыре месяца.